Козни из гор. Оказалось, что сюрпризы для них на этом не закончились. Каз с Сашей успехами похвастаться не смогли. Что касается обмундирования, снаряжения и бытовой мелочи, это, как говорится, чем хочешь жуй. А вот с техническими средствами, боеприпасами и оружием, особенно предназначенным для стрельбы по целям крупным и тем паче бронированным, облом вышел полный и всеобщий. Торговцы под разными предлогами на отрез отказывались продавать необходимые. Хотя тут же по приемлемой цене отдавали это же другим рейдерам. Каз бесился. Только Александре удалось каким-то неведомым образом раздобыть упаковку СП-5. Лиз бросил на девушку на вопросительноукоризненный взгляд, но та только усмехнулась в ответ и неопределенно передернула плечами, что в переводе означало «знать ничего не знаю». Подвели итог. Выходило не густо. В их арсенале оказалось два жнеца и чуть больше сотни болтов к ним. Винторез, Лиса, Гроза, Каза под тот же патрон, Барсук, Проспера, один из АКМ от парочки налетчиков, оборудованный самодельной банкой ПМС для Александры, семь обычных АКМ, подобранных в лагере Клима, и два полицейских АКСУ под пятерку, ну и тесно везде ходит Причем обычные АКМ и полицейские АКСУ изначально как базовое вооружение для рейдов не рассматривались и должны были пойти на продажу. В итоге унификацию боекомплекта создать не получилось. Ладно, хоть с патронами все было не так уж плохо. Вместе с трофеем Александры выходило по 20 магазинов СП-5 и по одному СП-6 Лису и Казу. Оставшихся патронов под семерку, собранных в лагере Клима, вместе с боезапасом гоп-стопперов, хватало на 12 магазинов ККМ и 7 лент к Бурсуку. осталось утесу осталось 2,5 короба. Были еще 2 РГД, 2 Ф-1 и пара светошумовых гранат, но это больше лишний вес. Звучит так, что хватит на небольшую войну местного значения, а в действительности слезы. Особенно если собираешься не на пикник по банкам пострелять, а на кластеры Ближнего Запада. У них после выхода из первого кластера боекомплект раза в три больше был, и на последний рывок от Орды больше половины запасов из Климовской части израсходовали. Все познается в сравнении. Только теперь их цель была не рейдерская, а трейсерская. И тут без весомых аргументов, способных убедить высокоразвитых поделиться содержимым своих споровых мешков, не обойтись. Ну, никак не обойтись. А этих аргументов-то у них и не было. Недостаток козырей осознавали все. «Это я во всем виноват», — начал посыпать голову пеплом Просперо. Он удрученно молчал все время с момента его освобождения. И вот теперь острая недостаточность в ресурсах проткнула душевный нарыв. «В чем именно, Просп?» — выразив высокую степень заинтересованности, спросил Лис. Он не стал кидаться успокаивать товарища, по крайней мере, сразу. «Мне не нужно было стрелять, но я действительно не понял, как это получилось». «А, ты об этом?» — разочарованно протянул Лис. «Не это он хотел услышать. Ну, тогда лежал бы сейчас где-нибудь за стабом, холодный и не очень живой». «Тут ты все правильно сделал». «Это почему?» Брови пулеметчика поползли вверх. Все же стены местных камер принудительного содержания, хоть и в решетчатом исполнении, но значительно затрудняли проникновение через них информации. Лис настаивает на том, что это был заказ, дружище. И как бы нелепо это ни звучало, но мы склонны с ним согласиться. Каза бодряюще похлопал товарища по плечу. «Где-то мы с тобой накосорезили, только вот не могу понять где». «Тут я соглашусь с командиром, иначе нет смысла списывать нас в утиль. Сам подумай, умение у тебя среагировало на угрозу? Значит, она была и была реальной. А зачем?» «Только вот не вышло. Правда, думается, что твой выстрел спутал кое-кому все карты». «Но тогда зачем мне менять приговор? Зачем выпускать? Если меня хотели убить, то самое простое — привести приговор в исполнение. Никаких проблем». «Еще больше удивился Проспера». «Конечно, проще». Вот только смерть неизвестна от кого в пьяной драке и казнь за самооборону. Это две большие разницы. Вопросы будут, кривотолки. Друзья опять же недовольные вдруг копать начнут. Власть не любит намеков на нечистоплотность. А тут вроде все как по-правильному. Вы проводите из стаба всю честную кампанию разом, намекнув, что местный КПЗ не гарантирует заключенному долгой и счастливой жизни. А не вернуться? Так это же улей, всякое бывает. Усмехнулся Лис. «Теперь понятно, почему нам никто ничего не продаст». «Зачем же вы-то в это влезли?» Потерялся Просп. «Ну ты соберись уже!» злобно сплюнул под ноги. «Если предложение сделали всем нам, то значит мы нежелательные фигуры на этой шахматной доске. А если так, то перспективы для нас очевидны. И мне кажется, что в эту игру лучше не по одному играть. Помнишь притчу про прутики и веник? Глядишь и не переломимся». Так может, выяснить, кто и зачем затеял с нами эту, как ты говоришь, игру? Докажем свою невиновность, и не надо будет лезть в лапы к зараженным. Проспера все еще продолжал искать соломинку, за которую можно было бы зацепиться. Ты все еще считаешь, что можешь сам определять вектор направления движения? Усмехнулся Лис. Выяснить, конечно, выясним, только не сейчас. Сейчас нам это сделать просто не дадут. Если для тебя это еще не очевидно, механизм уже запущен. И перекладывать рельсы перед несущимся поездом – затея так себе. Думаю, что валить нас прямо сейчас или сразу за порогом стабы не будут, поскольку выглядеть это будет убийством чистой воды. Лучше провернуть все по-тихому, подальше от лишних глаз. Тогда расправа над нами будет не такой очевидной. Но если мы начнем копать и качать права сейчас, то, сдается мне, на такую малость, как реноме, могут и плюнуть. Потому нам пока лучше не высовываться». И первоочередным будет выполнение условий игры, а уж потом все остальное. А данную фору выгоднее использовать для подготовки. Давайте еще разок прошвырнемся по местной барахолке. Может, и найдем чего». «Бесполезно», — махнул рукой Каз. «Может, все-таки я помогу? Малость позговорчивей будут», — предложила Саша, до сей поры предпочитавшая не вмешиваться в разговор, но очень внимательно его слушавший и, поймав укоризненный взгляд лиса, надуло губы. «Да знаю я, на что меня порвут, если мое умение вылезет. Но ведь для пользы же...» «Это второе», — лис задумчиво рассматривал девушку. «Куда делась наивная выпендрежница? Первое — это твой дар. Он теперь наш основной козырь. Каз свой спалел в драке. Просп отправил в Волгалу стилета. Скорее всего, мой тоже просчитали, когда каз мангуста как грушу метелил». Так что ты у нас теперь единственная темная лошадка. Если просчитают и тебя, то составить план нейтрализации группы, как два пальца об асфальт. Так что не стоит. Прогулка межприлавков не дала ничего. Все, как и рассказывали товарищи. Торговцы придумывали различные предлоги, чтобы не продавать оружие и боеприпас, а некоторые вовсе ничего не придумывали, просто бросая свое «нет» на любое предложение. Сговор в отношении них был очевиден. Это давало пищу для размышлений. Оставалось только удивляться, что люди, впервые в жизни видевшие их, безошибочно их определяли. Хотя, нечему тут удивляться. СТАП немного миллионный мегаполис, затеряться в нем трудно. Единственное, чем удалось разжиться Лису, так это бронешлемом OPS-Score вместо утерянного БШМ-АО, новым чехлом и обвесом к своему бронежилету, тактическими очками ОКЛИ-С-1, американской Альфа. Да тепловизионным биноклем Акалад XP50. Все это на исторической родине могло вылиться в довольно круглую сумму, а здесь отдавалось почти за бесценок, да еще и с кучей бонусов в виде усмешек над странными новичками. Не привык тут народ заморачиваться такими мудреными девайсами, а уж броней тем паче, им бы что попроще, да полегче. Всякая защита для сторожилов лишняя тяжесть, всякий девайс, требующий хода внимания, лишняя головная боль потому и спрос на них никакой, и цена бросовая. Под это дело прикупили снаряжение и для Саши, поскольку она была единственной неукомплектованной в их небольшой шайке. В этот раз обошлось без капризов и нытья, но большего им достичь, увы, не удалось. Запросы на что-то более существенное разбивались о неприступную стену отказа. Огневая мощь отряда не повысилась ни на йоту. Это сказывалось на настроении, которое стремилось упасть ниже плинтуса. Объявив на утро сбор в полной выкладке, Лис распустил свою маленькую группу. За безопасность свою и товарищей на территории стаба он не опасался. Пылинки с них вздувать не будут, как и помогать, но и трогать не станут. Так и получилось. До гостиницы добрался без проблем. Проблемы начались, как только он перешагнул через порог. Ну, как проблемы? Вид спешившего к нему навстречу хамы отнести к радостным событиям было весьма затруднительно. Лис не ошибся. Хамас ходу потребовал, чтобы лис и его команда освободили номера и съехали. Чтобы не привлекать внимание постояльцев, пришлось предложить найти место для разговора тет отет. Разговор вышел коротким. Припомнили, что лис заплатил вперед на пять дней, и, как оказалось, его товарищи тоже, потому ни о каком переезде из гостиницы до истечения этого срока не могло быть и речи. Если только Хама не захочет предоставить им альтернативное жилище на оставшийся срок и выплатить компенсацию за беспокойство. Ибо слово не воробей, за него отвечать надо. Конечно, это было высказано с определенной долей наглости, и наверняка случись кипиш, все могло быть повернуто в сторону Хамы. Но кипиш поднимать Хама почему-то не стал. Может потому, что лис разговаривал с ним слишком спокойно, не провоцируя накала страстей». Может, потому что взгляд выцветших глаз постояльца, сверливший хозяина гостиницы, был слишком красноречив. А может, просто потому что хозяин оказался человеком слова. Только он, буркнув, что по истечении срока комнаты должны обезлюдить, вернулся к своей стойке, изображая переноску арбузов под мышками. Лису очень хотелось узнать, чем вызвана такая перемена во вчера еще таком приветливом хаме, а точнее, кто щелкнул переключателем его поведенческой матрицы. То, что это одного поля ягода с заговором торгашей, к бабке ходить не нужно. И цель-то, по сути, понятна – побыстрее выдавить их из стаба. Но задая Лис вопрос о том, кто за этим стоит, хама будет хлопать глазами, прикинувшись ничего не понимающим шлангом. Ничего не оставалось, как только отправиться в свой номер, размышляя по пути, почему хозяин гостиницы не пошел на обострение ситуации, Ведь вряд ли он испугался постояльца».